ЭПИЗОД 60. МИД НОРВЕГИИ. 27 АПРЕЛЯ 2000 ГОДА Из своего долгого и обширного опыта общения с женским полом Бернт Бранхюк усвоил, что если он не просто хочет женщину, но готов добиваться ее любой ценой, на то возможны четыре причины. Либо она красивее всех остальных... Либо сексуально удовлетворяет его лучше всех других, либо с ней Бранхеук полнее ощущает себя мужчиной, либо, что было существеннее всего, ей нравится другой. Бранхеук решил, что последнее как раз относится к Ракельфеуке. Как-то в январе он позвонил ей под предлогом, что ему нужен доклад о новом военном аташе при российском посольстве Восла. Ракель обещала прислать ему докладную, но Бранхиок возразил, что такие сведения передаются только в устной форме. Так как это было в пятницу вечером, он предложил ей встретиться за кружечкой пива в Континентале. Так он узнал, что Ракель — одиночки Она просто отказалась от приглашения, сказав, что ей нужно отвезти сына в детский сад. Тогда Бранхиок лукаво заметил, — полагаю, у женщин вашего поколения на это есть мужья, — хотя прямо она и не ответила, из за ее слов Бранхиок понял, что мужа у нее нет. Бранхиок положил трубку, довольный результатом, хотя досадовал на себя за это «ваше поколение», тем самым он подчеркнул их разницу в возрасте. Потом он позвонил Курту Мейрику и осторожно, как только мог, стал выуживать у него информацию о «Фрекенфиолке», Не слишком, впрочем, беспокоясь, что вряд ли удастся быть настолько осторожным, чтобы Мейрик не заметил подвоха. Как всегда, Мейрик оказался хорошо осведомлен. Два года Ракель проработала в одном Бранхеогом министерстве. Она была переводчиком при норвежском посольстве в Москве. Там она вышла замуж за русского, молодого профессора, специалиста по генной инженерии, который взял ее штурмом и сразу же воплотил свои теории на практике, сделав ей ребенка но у самого профессора обнаружился ген, отвечающий за склонность к алкоголизму и физическим способам аргументации, поэтому семейное счастье длилось недолго. Решив не повторять ошибки своих многочисленных сестер по несчастью, Ракель Феоки не стала ни ждать, ни прощать, ни пытаться понять, и как только муж в первый раз ударил ее, она ушла из квартиры с Олегом на руках. Супруг через влиятельных родственников заявил свои родительские права на Олега, и если бы не дипломатический иммунитет, Ракеле едва бы удалось уехать из России вместе с сыном. Когда Мейрик сказал, что по требованию мужа Ракеле возбудили дело, Бранхёк вспомнил, что у него в ящике стола лежала какая-то повестка в российский суд». Но тогда Ракель была всего лишь переводчиком, и Бранхеок передал это дело дальше по инстанции, не обратив внимания на ее имя. Как только Мейрик сказал, что переписка о родительских правах между российскими и норвежскими структурами все еще продолжается, Бранхеок быстро свернул разговор и набрал номер юридического отдела. Позвонив Ракеле в следующий раз... Бранхеок пригласил ее на ужин, теперь уже без всякого предлога. Получив вежливый, но твердый отказ, и на этот раз, Бранхеок зачитал адресованное ей письмо, подписанное главой юридического отдела. В письме говорилось, что Министерство иностранных дел спустя столь долгое время, принимая во внимание человеческие чувства русских родственников Олега, решило дать ход делу о родительских правах. Это означало, что Ракель и Олегу надо явиться в российский суд, где будет вынесено окончательное решение. Спустя четыре дня Ракель позвонила Бранхёгу и попросила его встретиться с ней по личному делу. Тот ответил, что в ближайшие дни очень занят, и спросил, не может ли Ракель пару недель подождать. Ну, а самом самым вежливым профессиональным тоном за которым едва угадывалось волнение, настояла на том, что им нужно встретиться так скоро, как только возможно. И Бранхёк после некоторого раздумья сказал, что единственно возможный вариант — бар в отеле «Континенталь» в пятницу в шесть вечера. Там Бранхёк заказал им обоим джинстоником, а Ракель тем временем излагала ему свою проблему — При этом в ее манере сквозило, как показалось Бранхёгу, настоящее, почти звериное материнское отчаяние. Он важно кивал, изо всех сил пытался изобразить глазами сострадание и, улучив момент, по-отечески взял ее руку в свою. Ракель вздрогнула, но он как бы и не заметил и сказал ей, что, к сожалению, не может менять решение начальников отделов, но, разумеется, сделает все от него зависящее, чтобы предотвратить рассмотрение ее дела в российском суде, и подчеркнул, что, принимая во внимание политический вес родственников ее бывшего супруга, полностью разделяет ее опасение, что решение суда может быть вынесено не в ее пользу. Бронхеук, как завороженный, смотрел в ее карии, влажные от слез глаза». И вдруг подумал, что в жизни не видел ничего красивее. Но когда он предложил продолжить вечер ужином в ресторане, ракет отказалась. Остаток вечера, скучный и нудный, Бранхёк провел в гостиничном номере за стаканом виски и кабельным телевидением. На следующее утро Бранхеок позвонил российскому послу. Намекнул, что в МИДе по поводу дела о родительских правах на Олега Феоке Гусева появились внутренние разногласия и попросил его изложить в письме, какого решения по данному делу требует русская сторона. Посол в первый раз слышал об этом разбирательстве, но, разумеется, пообещал выполнить просьбу главного советника, в том числе прислать соответствующий запрос. Через неделю пришло письмо, в котором российская сторона заявляла, что Ракеле и Олег должны явиться в российский суд. Бранхеок тут же отправил одну копию начальнику юридического отдела, а другую — Ракеле Феоке. На этот раз она позвонила на следующий же день. Выслушав ее, Бранхеок ответил, что всякое его вмешательство в это дело будет идти вразрез с его дипломатической работой. «И что говорить об этом по телефону неблагоразумно и неосмотрительно?» «Вы знаете, у меня у самого детей нет», — сказал он. «Но, судя по тому, как вы описываете Олега, это славный мальчуган». «Если бы вы его увидели, вы бы», — начала Ракель, — «в этом нет ничего невозможного. Я случайно увидел ваш адрес на конверте и узнал, что вы живете на Хольмен-Кулвейн, а оттуда рукой подать до Нурберга». На том конце медлили с ответом, но Бранхиок чувствовал, что преимущество теперь у него. «Скажем, завтра вечером. Часов в девять». После долгой паузы Ракель ответила, «В девять часов вечера шестилетнему ребенку полагается спать». Вместо этого они договорились встретиться в шесть. Олег оказался прекрасно воспитанным мальчиком, кореглазым, как мать... Но так досаде Бранхёга не хотела ни отклоняться от разговора о повестке, ни отправлять Олега в кровать. Видимо, сын посажен на диван для подстраховки. И еще Бранхёгу не понравилось, как мальчик на него смотрел. Под конец Бранхёг решил, что осада... Дело долго, и уже стоя в дверях предпринял еще одну попытку. Он заглянул в ее глубокие глаза и сказал, «Ракель, «Ты не просто красивая женщина. Ты очень храбрый человек. Я просто хочу, чтобы ты знала, как высоко я тебя ценю». Бранхек не знал, как истолковать ее взгляд, но воспользовался мгновением, чтобы склониться к ней и поцеловать ее в щеку. Реакция была двусмысленной. Губы улыбались. Ракель поблагодарила за комплимент. Но глаза были холодными. «Извините, что задержала вас так надолго, — Бранхеук, добавила она. — Вас, наверное, ждет жена?» Бранхиог решил, что даст Ракелли некоторое время на раздумье, о чем недвусмысленно намекнул ей, но она так и не позвонила. Вместо этого ему неожиданно пришел запрос из российского посольства. Русские требовали ответа, И Ибранхиок понял, что своим напоминанием вдохнул новую жизнь в дело Олега Феоке Гусева. Жаль, жаль, но раз уж так случилось, почему бы этим не воспользоваться? Он позвонил Ракеле и рассказал ей о развитии событий. Прошло несколько недель, и он снова оказался на хольмен Колвейн в деревянном особняке, намного больше и мрачнее, чем его собственный. В этот раз Олег уже был в кровати. Казалось, Ракель чувствует себя более раскованно. Бранхеогу даже удалось перевести разговор на личные темы и весьма кстати вернуть, что его отношения с супругой выродились в платонические ведь время от времени нужно прислушиваться не к холодному рассудку, а к телу и сердцу, когда его прервал неожиданный звонок в дверь. Ракель пошла открывать... Я провела в гостиную высокого мужчину, коротко, почти нагло остриженного, с налитыми кровью глазами. Ракель представила его как коллегу по СБП. Бранхиогу в этом парне все не понравилось, и как он прервал его речь, и что он был пьян, и что он сидел на диване, и как прежде Олег таращился на Бранхиога, не говоря ни слова, Но больше всего ему не нравилось то, как переменилась Ракель. Она просветлела лицом, сбегала за кофе и весело смеялась над загадочными односложными ответами гостя, будто над гениальными шутками. И когда она говорила, что запрещает ему ехать домой одному, в ее голосе слышалось настоящее беспокойство. Единственное, что в этом типе Бранхиогу понравилось — Было то, что он столь же внезапно ушел, и потом, услышав, как за окном взревел его автомобиль, Бранхиог решил, что парню хватит любезности разбиться по дороге. Но урон, нанесенный разговору, оказался невосполнимым, и Бранхиогу так и не удалось вернуть беседу в прежнее русло. Когда Бранхиог уже ехал домой, ему вспомнился собственный старый постулат — «Мужчина решает, что обязан завоевать женщину по одной из четырех причин, и важнейший из них ей нравится другой мужчина». Когда на следующий день Бранхёк позвонил Курту Мейрику и спросил, что это за долговязый стриженный блондин, тот вначале очень удивился, а потом расхохотался потому что это тот самый парень, которого он, Мэрик сам просил повысить в звании и перевести в СБП. Ирония судьбы, конечно, но судьба при всей своей иронии иногда зависит от главного советника Королевского Министерства иностранных дел. Заметно повеселев, Бранхёк повесил трубку, на вышел в коридор и дошел до зала заседаний меньше, чем за семьдесят секунд.